Глава 19 «Ты всё-таки пришла», — улыбнулся Марк, пропуская меня в покое. Вдоль позвоночника промчалась волна мурашек, а во рту пересохла. Немного помешков я переступила порог. Мне уже доводилось бывать в комнатах принца, но сегодня... Сегодня всё было по-другому. Теперь я не просто одна из двух десятков девушек. Теперь я потенциальная супруга Марка. Мой взгляд остановился на нём, и сердце предательски пропустило удар. Одежда у принца была удивительно простой. Тёмная рубашка и мягкие домашние штаны. Обуви и вовсе не оказалось. И я вспыхнула. Почему-то вид басового марка меня смутил. встрепенувшись я решительно заявила. «Я хочу, чтобы ты знал. Я здесь не потому, что согласна стать королевой. Просто мне интересно, что же ты обнаружил. Всё-таки тот фьёрк мог убить меня». «Принято» кивнул Марк, на мгновение на его лице промелькнула досада. «Но имей в виду, что завтра твой последний шанс отказаться. Придёшь на третье испытание, обратного пути не будет. Если сила Фьора выберет меня, то мы станем мужем и женой». «А если нет?» — заинтересовалась я. «Проигравшая пара обязана пожениться?» Марк покачал головой. «Нет, это не обязательно. Это было бы идеально. Если Марк не станет королём...» то мы получим время, которого нам так не хватает. Но если я не явлюсь на испытание, второго шанса у нас не будет. Марк слишком серьёзно относится к обязанностям принца, чтобы простить мне это. К тому же он ничего не сказал о том, что будет с нами, если он проиграет. Тряхнув волосами, я кашлянула. «Так что ты выяснил? Ты узнал, кто вызвал Фьорка?» Марк нахмурился и отошёл к окну. «Ещё нет, хотя есть у меня догадка. Но я позвал тебя не за этим» когда «зачем?» — удивилась я. Марк кивком указал мне на диван, и я села, сложив руки на коленях. Дар внутри снова разволновался, кончики пальцев покалывало, а в груди стало горячо. Мэгги отзывалась на присутствие Марка, я бы многое отдала за то, чтобы узнать, что чувствует сам принц. Если его дар и реагировал на меня, то принц никак не выдавал этого, и это раздражало. Марк открыл чемодан, и я затаила дыхание. «Неужели я наконец-то увижу его содержимое?» Я вытянула шею и удивлённо моргнула, когда Марк откинул крышку. Внутри чемодана находилась коллекция стеклянных бутыльков, заполненных разноцветными жидкостями и несколько металлических предметов, по-видимому, артефактов. Марк, заметив мой взгляд, насмешливо вскинул бровь. «Разочарована? Я рассчитывала на нечто более зрелищное», — призналась я. Марк выудил один из бутыльков и демонстративно взвесил его в руках. «А если я скажу, что это граунча? Содержимого этой колбы хватит, чтобы взорвать крыло замка?» Я по-новому взглянула на чемодан и недоуменно покачала головой. «Впечатляет. Но как это связано с фьорками?» Марк вернул колбу на место и вытащил металлический артефакт, напоминающий часы. Вот только на его поверхности было нанесено подобие карты. «Самое прямое» вздохнул принц. «Граунч удивительно взрывоопасен, но обладает поразительной способностью латать прорывы. Дыры, сквозь которые фьорки попадают в наш мир. Вкупе с магией фьорра, конечно. А артефакт указывает на места этих прорывов?» — догадалась я. Марк положил артефакт на столик и закатал рукава рубашки. Мой взгляд остановился на его покрытой загаром кожи, и сердце с силой ударилось о ребра. «Да возьми ты себя в руки, Дафна!» «Да, это карта энергетических потоков Фардии», присев рядом, Марк указал на россыпь чёрных пятен. «Они, конечно, привязаны к источникам энергии, но часть потоков свободно циркулирует по всей Фардии. В местах скопления обычно и появляются разрывы. Мы предполагаем, что мир фьорков беден на пищу, особенно владеющую магией, поэтому они так стремятся попасть к нам». Марк говорил так спокойно, словно речь шла о комарах. «Видишь на карте ярко-фиолетовые точки?» «Это и есть фьорки. Наша магия — проводник для них». Во рту пересохло, и я с ужасом посмотрела на Марка. По карте и впрямь были разбросаны точки, и сосчитать их было непросто. Я сбилась после первого же десятка. «Неужели все эти твари готовы переместиться в Фардию?» «И что это значит?» — слегка охрипшим голосом уточнила я. «Вот здесь располагается столица». Марк указал на особенно тёмное пятно. «Видишь, сколько здесь фьорков?» Но когда мы уехали в Эрау, палец Марка переместился левее, почти на самый край карты. Фьорки отправились за нами. Я непонимающе нахмурилась. «Изменились энергетические потоки?» «Нет», — покачал головой Марк. «Всего лишь переместились невесты». «Господи, ты думаешь, что фьорки каким-то образом реагируют на нас, невест?» Марк кивнул. Я почти уверен, что человек, натравивший на тебя фьорка на испытании, использовал именно это. Щенки не чуют прорывы, и без дополнительной стимуляции фьорк не справился бы. Весьма рискованный ход, но он сработал. Я польщена. У меня вырвался смешок. Но почему фьорки чуют невест? Они считают вас опасными. Это даже звучит глупо, фыркнула я. Марк насмешливо вскинул бровь. Не глупо, если вспомнить, что на территорию герцогств фьорков нет. Помнишь, Лукас упоминал, что нападения участились в начале отбора. Сегодня я получил новый отчёт. Показатели впечатляющие. Фьорки появляются в одиннадцать раз чаще. Я ахнула и во все глаза уставилась на помрачневшего Марка. Но устранение фьорков брошены силы армии. Отцу становится всё хуже. Но он минимум дважды в день закрывает прорывы и сражается с фьорками. «К сожалению, места прорывов видят только фьор. Именно поэтому мы так торопимся с отбором. Дольше мы просто не выстоим». В камине треснула ветка, и я испуганно вздрогнула. Бросив взгляд на танцующее пламя, я провела ладонью по лицу и предположила. «Получается, наша магия какая-то другая? Она словно сдерживает фьорков. Или каким-то образом самостоятельно запечатывает разрывы», — кивнул Марк. Наши маги долго бились над разгадкой, но, по-видимому, фьорки чувствуют более тонкие вибрации силы, недоступные ни нам, ни артефактам. В горле образовался комок. «Неужели ты клонишь к тому, что на испытании...» Мой голос осёкся, и на лицо Марка набежала тень. «Да, в тот момент, когда сила фьора определится с носителем, фьорки могут напасть. Я предупредил отца и магов, и мы будем наготове. Но и ты должна знать». Не выдержав, я вскочила с места и принялась мерить комнату шагами. «Ведь ты говорил, что магия Фьора может и не отозваться. невест то чужестранки». Фардия всегда была особенной. Марк остановил мои метания. В два шага сократив расстояние между нами, он жал меня в объятиях. Я слышала, как горячечно быстро бьётся его сердце и чувствовала аромат его мыла. Подняв голову, я встретилась с потемневшими глазами принца, и забыла, что нужно дышать. Да признайся уже себе, Дафна, ты по уши влюбилась. И пойдёшь на третье испытание, даже зная, что на него могут пожаловать клокостые гости. Над головой раздался грохот. Одна из дремавших магических сфер лопнула. Я первой разорвала объятия и отпрянула. Марк, не сводя с меня пристального взгляда, кашлянул. «Как насчёт ужина?» «Я проголодалась». С энтузиазмом закивала я. Во время ужина я почти не отрывала глаз от тарелки. Стоило только посмотреть на принца, как дыхание сбивалось. К вину я и вовсе не притронулась. Впрочем, как и Марк. «Ты никогда не пьёшь?» — заинтересовалась я. Я ни разу не видела, чтобы принц хотя бы пригубил вино. Однажды, когда мне было двадцать, я коротал время в таверне. Лоб Марка прорезала морщинка. Нападение фьорков застало меня врасплох. «А ведь защита подданных — мой долг!» «С тех пор я не пью. Мне нужна трезвая голова». Я рассеянно кивнула и бросила взгляд на бокал с вином. У представителей королевского рода ещё больше ограничений, чем мне казалось. Если я всё-таки стану одной из них, моя жизнь кардинально изменится. Остаток вечера я провела у Марка. Я не торопилась уходить. Ведь чем больше времени мы проведём вместе, тем легче будет на испытании Марку. Сила Фьора причиняет боль, и я даже боялась представить, что именно он почувствует. Когда я сбросила туфли и забралась с ногами на диван, Марк шумно выдохнул. Его взгляд, прикованный к моим лодыжкам, заставил меня покрыться мурашками. Я запоздало пожалела о своём ребяческом поступке. Как вдруг Марк резко переместился ко мне и, положив ладой на мой подбородок, заставил меня поднять голову. Сердце громко застучало в груди, а губы пересохли. Несколько мгновений мы молчали, глядя друг к другу в глаза. Я жаждала поцелуя, однако Марк всего лишь заправил прядь моих волос за ухо. Его палец коснулся моего лица, но даже это невесомое прикосновение обожгло и выбило воздух из лёгких. «Дафна», — прошептал Марк, а я глухо выдохнула. Грудь обожгло, будто мой дар пытался поджарить меня изнутри. Принц отпрянул, а я сжала кулаки, с трудом удерживая магию. Похоже, я провела рядом с Марком слишком много времени. Дар словно сорвался с цепи. «Мне пора», — сказала я и вскочила на ноги. Уже в дверях я обернулась и добавила. «Я приду на испытание». Глаза Марка расширились, а на губах появилась улыбка. Кажется, он хотел что-то сказать, но я исчезла быстрее. Несмотря на поздний час, коридоры замка были заполнены слугами и придворными. Но я, погружённая в размышления, едва замечала их. «Леди Дафна? Леди Дафна!» Я озадаченно встрепенулась и увидела перед собой Лукаса. «Добрый вечер, ваше высочество. Вы не откликались на мой зов? С вами всё хорошо?» «Простите, я задумалась», — покаялась я. «А вы... вы хорошо себя чувствуете?» Сегодня младший принц выглядел непривычно уставшим. Его обычно убранные в хвост каштановые с рыжеватым отливом волосы были распущены, а на лице застыла мрачная гримаса. «Я в полном порядке». Не считая того, что я по-прежнему не знаю, какая из двух невест должна участвовать в испытании, которое состоится уже завтра. Ах, вот оно что. Лука сотерзает муки выбора. Я лукаво улыбнулась. Но ведь наверняка какая-то из девушек вам больше нравится. Элла и Сабрина совершенно разные, но обе очень красивы. Лука сбросил на меня жалобный взгляд. До недавнего времени я рассчитывал связать свою жизнь с другой девушкой. Я поморщилась, уловив намёк. «Ваше Высочество, к сожалению, я не могу ответить вам взаимностью». «И как я сразу не догадался», — скривился Лукас. «Марк Коршу кружил над вами, появляясь рядом в тот же самый момент, едва к вам приближался кто-то ещё. Он определённо неравнодушен к вам». «Он сказал вам об этом?» — вырвался у меня. «Ага, конечно», — хмыкнул Лукас. «От него дождёшься». Марк не любит говорить о чувствах. Впрочем, он вообще не особенно разговорчив. «Если дело не касается фьорков и фардии». «Это я уже заметила», — вздохнула я. Глупая гордость не давала мне задать вопрос Марку прямо. И оставалось только гадать, не совершаю ли я ошибку. Возможно, я нужна Марку за тем же самым, что и брендону Только если старший принц действительно хотел стать королём. Марк считал участие в отборе своим долгом. Губы Лукаса тронула улыбка. Марк кажется букой. Но всё же именно он залечивал мои подранные коленки и учил сражаться на мечах. Брэндона куда больше интересовала политика. В груди потеплело, но я всё же скрестила руки и прищурилась. «Ваше высочество, давайте поговорим о вас. Какая из девушек нравится вам больше? Насколько мне известно, Фардии запрещено двоежёнство». Лукас, замявшись, нехотя проговорил. «Магия леди Сабрины сильнее» но на данном этапе величина дара уже не является преимуществом. Куда важнее чувства и эмоции, ведь именно они дают силу Фьору. «И что насчет чувств?» — спросила я. «Вы, леди Дафна», — насупился Лукас. Я вздохнула. «Будь Лукас на самом деле влюблен в меня, он бы сейчас не обсуждал со мной потенциальных невест». «Вы лукавите, ваше высочество», — усмехнулась я. «Неужели вы боитесь признаться самому себе?» Вы наверняка знаете, но боитесь обидеть вторую девушку. ну почему мне достались сразу две невесты?» — вздохнул Лукас. В его голосе настолько отчётливо звучала досада, что я едва не рассмеялась. «Я уверена, что вы сумеете разобраться в ситуации». «Придётся», — мрачно подтвердил принц. «Испытание уже завтра. Завтра в это время мы будем знать, кто станет Фьором». Между лопатками пробежал холодок. Лукас был прав. Совсем скоро всё решится.